Выработало в императоре особую манеру выспрашивания. Он ударял человека молотком, чтобы узнать по отзвуку, из чего этот человек сделан. Ошибался Наполеон редко. Так велико было его природное знание людей, развитое огромным житейским опытом. И так все трепетали перед установившейся за ним репутацией безошибочного сердцеведа, что решались вводить его в обман, да и то редко, лишь самые большие мастера, вроде Талейрана или Фуше. В ссылке на острове Святой Елены император изо дня в день видел одних и тех же людей. Ему бесконечно опротивили анекдоты Ласказа о Старом Дворе, богатая фантазия Монталона, военные похождения Гурго и молчливая скука, которая веяла от Бертрана. В безделье и тоске острова приближенные Наполеона постоянно между собой ссорились. Они видели друг в друге конкурентов, так как все жили насчет загробной славы императора. Наполеон не заблуждался относительно чувств, которые он внушал своим спутникам. Люди эти были, конечно, ему преданы, но почти у каждого были личные мотивы, побудившие его оставить Францию и отправиться на остров Святой Елены. Самый вид этих товарищей в несчастье ясно свидетельствовал о том, какую жертву они принесли его величеству. Одни выставляли свою преданность тоньше и умнее, как граф Ласказ, неудавшийся писатель, всю жизнь мечтавший о литературной славе и поехавший на остров Святой Елены главным образом для того, чтобы создать бессмертную книгу из бесед с императором Наполеоном. Другие тонкостью не отличались. Особенно надоедал своей ревнивой верностью генерал Гурго, который чрезвычайно настойчиво уверял, будто спас жизнь его величеству, в сражении при Бриене, застрелив наскочившего казака в тот самый момент, когда казак уже втыкал пику в неприкрытую грудь императора. Рассказ об этом эпизоде Гурго велел даже выгравировать на клинке своей шпаги. Наполеон отлично знал, что никакой казак не наскакивал на него с пикой в день битвы под Брееном. Он, однако, не возражал и обыкновенно ласково кивал головой, слушая в сотый раз историю своего чудесного спасения. Только однажды, в дурной день, когда больная печень Наполеона еще усилила в нем обычное отвращение от людей, на том месте рассказа, где дикий скиф падал к ногам могучего властелина, на которого он осмелился занять дерзновенную руку, император хмуро заметил, что совершенно себе не представляет, как все это могло случиться. Он ни разу не видел в тот день ни казака с пикой, ни гурго с пистолетом. «У меня опускаются руки!» Воскликнул Гурго и чуть не заплакал от горя. Он сам давно уже поверил в свою историю и был крайне расстроен неблагодарностью его величества. Эти люди были выброшены судьбой за борт и пристали к потерпевшему крушение императору, смутно веря в чудо, в его звезду, в то, что он потонуть не может. Шли месяцы, годы, новое чудо не приходило, и число спутников уменьшалось. Уехал Ласкас, уехал Гурго. Наполеон думал в худшие свои минуты, что почти все оставшиеся люди с нетерпением ждут его смерти, которая дала бы им возможность вернуться в Европу в ореоле верности до гроба. Они должны были возлагать большие надежды и на духовное завещание императора. В то время упорно ходили слухи об огромных богатствах, скрытых Наполеоном в Европе. Сведения эти были крайне преувеличены. В последние годы царствования император истратил на войну несколько сот миллионов своего собственного состояния, то есть тех денег французской казны, которые прежде по им же отданному приказу были отнесены на его личный счет. Наполеон умышленно поддерживал слухи о своих запрятанных богатствах и порой давал приближенным смутные таинственные обещания, от которых, как ему казалось, у них радостно замирало сердце, и они становились еще вернее. и ждали его конца с еще большей угодливостью и с большим нетерпением. Император, впрочем, почти никогда ни в чем не упрекал своих приближенных, ни вслух, ни даже про себя. Он во всех людях давно уже видел только существующие факты. В огромном большинстве факты очень скверные. И серьезно упрекать человека за то, что он, себелюбив, зол, жаден или глуп, было также несвойственно узнику острова святой Елены